Глава 14. В делах людей прилив есть и отлив. В прилив мы добиваемся успеха. Когда ж отлив настанет, лодка жизни по отмелям несчастья волочится. Уильям Шекспир, Юлий Цезарь. Действие 4, сцена 3. Ваш десятый финансовый поток. Интернет до состояния всего щелчок мышкой. Интернет. Сколько раз вы слышали данное слово на этой неделе? По поводу чего всеобщий восторг? Надолго ли и всерьез интернет? Или он обречен кончить в один прекрасный день на кладбище высоких технологий? Интернет пришел всерьез и надолго. И это не причуда компьютерных мальчиков. Это самая выдающаяся инновация в бизнесе за всю его историю. Я мог бы привести вам данные о том, сколько сотен миллионов человек входят в интернет ежедневно и ежегодно. Но все меняется так быстро, что к этому моменту всякие цифры безнадежно устареют. Интернет — это не пятнышко на экране радара большого бизнеса. Интернет — это волна умопомрачительных размеров. И у вас выбор такой. Либо сесть на эту волну, чтобы устремиться прямиком к благосостоянию, либо отстать от жизни и довольствоваться малым. Вы уже включились в сеть? Если нет, перестаньте слушать и немедленно идите подключайтесь. Да, это настолько важно. Идите же. Я не хочу, чтобы вы отстали от жизни. Когда же вы вернетесь, я расскажу вам, как делать деньги из пресловутых последовательностей нулей и единиц. Если вы уже пользуетесь доступом к интернету, запустите немедленно свой компьютер. Мы собираемся прокатиться с ветерком по информационной супермагистрали. Во-первых, давайте сравним средства традиционного маркетинга с тем, что предоставляет для маркетинга интернет. И посмотрим, от чего разгорелся сырбор. Традиционный маркетинг ⁇ обычная почта, медленно, дорого, ненадежно, много издержек. Высокие затраты на рассылку. Долгое время доставки. Рабочая неделя, рабочие часы. Ограниченная география рынка. Ограниченная уменьшающаяся клиентская база. Высокие накладные расходы. Реальное время, реальный контакт. Клиенты среднего уровня. Отсроченный отклик. Формальная одежда, работа в офисе, массовый маркетинг, импульс, ожидания. Старый, традиционный маркетинг. Навязчивый маркетинг. Маркетинг единства формы. Объявление требует возобновления за счет новых затрат. Высокая цена успеха. Высокая цена неудачи. Фиксированное место осуществления операций. Необходимость быть сильным игроком с большими деньгами. Большие препятствия на пути к успеху. Открытая постороннему глазу деятельность отношений. Возможные предубеждения относительно вашего возраста, пола, состоятельности, внешнего вида, расы. Говоря современным языком, не круто. Маркетинг с помощью интернета. Электронная почта. Быстро, дешево, надежно, эффективно. Нулевые затраты на рассылку, мгновенная доставка 24 на 7, 365 дней в году, в любое время. Весь мир, неограниченная, растущая клиентская база, почти нулевые накладные расходы, колоссальная экономия времени благодаря автоматизации, возможность виртуализации контакта, состоятельные, умные клиенты высокого уровня, мгновенный отклик, Работа дома, в халате. Конфиденциальный, индивидуальный маркетинг. Импульс, мгновенный результат. Новый, интересный, нетрадиционный маркетинг. Ненавязчивый маркетинг. Интерактивный и мультимедийный маркетинг. Объявления, помещенные раз и навсегда, работают на вас столько, сколько вы пожелаете. Низкая цена успеха, правные возможности. Низкая цена неудачи. С любого компьютера на земле. Можно быть никем, с малым или нулевым капиталом. Отсутствие препятствий. Конфиденциальность между покупателем и продавцом. А вас судят лишь по качеству ваших идей. Круто! Как я говорил в четвертой главе, маркетинг есть кислород для любого бизнеса. Без хорошего маркетинга вы в бизнесе долго не протянете. В обычной жизни маркетинг требует больших расходов. Более того, одно из самых больших статей расхода. Посему, если допущена ошибка, она способна поставить под угрозу само дальнейшее существование вашего бизнеса. Интернет привел к коренному пересмотру взглядов на маркетинг. Во-первых, он существенно снизил саму стоимость любой маркетинговой компании. Он делает возможным для вас находить новых клиентов за центы на тысячу долларов в противовес сотням долларов на тысячу, как в традиционном маркетинге. Что более важно, интернет позволяет вам повторно связываться с новыми клиентами и вести с ними диалог почти с нулевыми для себя затратами, иными словами, преимущество на лицо, и они ошеломительные. Ввиду такого снижения расходов, компании подключаются к интернету пачками. По всей видимости, в новом тысячелетии обязательным атрибутом делового успеха станет обладание собственной страницей в интернете. Но если вы желаете зарабатывать деньги в интернете, обзавестись собственной страницей лишь только начало. Это то же, что поставить рекламный щит в сердце Невадской пустыни. Если никто его не видит, тогда будто бы его там и нет. Он никому не нужен. Если три главных слова в сфере недвижимости это местоположение, местоположение, местоположение, то в интернете это трафик, трафик, трафик. Ваша важнейшая задача состоит в том, чтобы направить трафик к своему сайту. Я повторяю, страница в интернете сама по себе — ничто. А вот трафик — это все. Под трафиком я понимаю посещение вашего сайта другими людьми. Чем больше вам наносят визитов, тем выше отдача вашего сайта. Предложу аналогию. До того, как Лас-Вегас стал доходным местом, он представлял собой не более чем кучку зданий посреди пустыни. Нашлись люди, которые организовали игорный бизнес и сумели привлечь немного людей. Казино требовали все больше клиентов — Поэтому пригласили специалистов по организации развлечений и привезли шикарных танцовщиц. Трафик увеличился. Наладили дешевое авиасообщение и недорогой общепит. Трафик увеличился еще больше. Когда здесь начали проводить боксерские первенства, люди устремились со всех концов земли. Трафик возрос еще. Построили крупный центр, предлагающий всевозможные услуги. Трафик превратился в сплошной поток. Затем устроили аттракционы для детей и организовали места семейного отдыха. Трафик претерпел бум. С ростом трафика все остальное в городе поднялось в цене. Угловые здания на улицах, офисные площади, рестораны, точки розничной торговли. Газетные объявления, место на страницах журналов, рекламные щиты, эфирное время на радио и телевидении — все поднялось в цене. А если представить, что трафик пошел бы резко на убыль, здания стояли бы пустыми, магазины не имели бы покупателей, население снялось бы с места и подалось бы в другие края. Лас-Вегас превратился бы в город-призрак. Ваш интернет-сайт, что воображаемый город посреди пустыни, если вы в состоянии привлечь внимание людей к нему – обеспечить трафик и предоставить стимулы, чтобы они посещали ваш сайт вновь и вновь, то все, что вы разместили на нем, резко подскочит в цене. Считайте, что вы владелец всей недвижимости в своем городе. Вы владелец всех коммерческих зданий, центров развлечений, супермаркетов, всех жилых домов. Вы владелец всех телеканалов всех радиостанций, всех газет и всех рекламных счетов на каждом перекрестке. Без трафика все это никому не нужно. А с трафиком вы можете сдавать в аренду все свое имущество за бешеные деньги. Вот насколько важен трафик. Памятуя о главной цели — поддержание высокого трафика, Давайте поговорим о том, как превратить интернет в мощный инструмент маркетинга, денежную машину, которая не только обеспечивает устойчивый трафик к вашему сайту, но и побуждает людей, посещающих ваш сайт, оставлять свои деньги. Заинтригованы? С этого места я собираюсь передать слово выдающемуся, на мой взгляд, эксперту по интернету Даррену Фолтеру. Я сам в свое время обратился к Даррену и его товарищам с просьбой научить меня тому, как создать свой собственный сайт – robertallen.com. Я считаю, что Даррен, как никто другой, подходит для роли вашего путеводителя по интернету до конца настоящей главы. Даррен, тебе слово. Начинай. Спасибо, Боб. Меня зовут Даррен Фолтер, и я буду вашим инструктором по интернету до конца этой главы. Интернет — не такая сложная штука, как может показаться на первый взгляд. Если бы меня попросили объяснить, в чем состоят функции интернета, в самых простых выражениях я сказал бы так. Люди входят в интернет ради информации, конкретной информации. Ваша первая задача состоит в том, чтобы найти тех, кто заинтересован в вашей информации и ищет ее, и побудить их посетить ваш сайт, на котором ее можно приобрести а затем снова и снова. Как этого добиться? Роберт Аллен, или Боб, как он любит, чтобы его называли, большой специалист сводить идеи по поводу источников дохода к небольшому числу ключевых концепций. Три ключа к успеху в мире интернета образуют своими первыми буквами слова «сам». С – стратегия запуска сайта. А – автоматизация всего. М – маркетинг с целью увеличения трафика. Первый ключ к успеху в интернете — стратегия запуска. Перед тем, как вы сможете запустить свою денежную машину в интернете, вам необходимо хорошенько продумать, выработать соответствующую стратегию, какие товары или услуги вы собираетесь продавать. Люди совершают несколько типичных ошибок, когда решают, какой товар или набор услуг рекламировать с помощью интернета. Большинство из них при этом в конце концов выбирают товар или услуги, которые вообще не следовало выбирать. Давайте проведем небольшой тест. Представим, что вы прямо сейчас решаете, какой товар найдет сбыт с помощью интернета. Какому товару вы собираетесь отдать предпочтение? В предлагаемом далее перечне вариантов выбора отметьте подходящее. Хорошенько обдумайте варианты, потому что если вы сделаете плохой выбор, ваши шансы на успех будут практически равны нулю. Итак, принимая решение, какой товар или набор услуг предлагать на продажу в интернете, я дам предпочтение следующему. Первое. Маркетингу в интернете или онлайновому маркетингу товаров, ныне продаваемых мной вне интернета. Второе. Превращению моего хобби, увлечения в преуспевающий бизнес. Третье. Маркетингу товаров, которые сослужили хорошую службу мне и моей семье. Четвертое. Маркетингу товаров и услуг, способных принести пользу большому множеству людей. Пятое. Маркетингу товаров и услуг, которые соответствуют по параметрам конкретной прибыльной ниши в интернете. Шестое. Маркетингу товаров и услуг, являющихся признанными лидерами продаж в интернете. Седьмое. Всему вышеуказанному. Хотя ни один из вариантов не способен гарантировать вам стопроцентный успех, но если вы выбрали пункты 4, 5 или 6, вы на правильном пути. Решите прежде всего, к чему лежит у вас душа. Если ваши увлечения соответствуют требованиям хотя бы одной из упомянутых наилучших категорий, вы в состоянии предложить по-настоящему ходовой товар. Переход от неинтернетной формы торговли к интернетной. Я разговаривал со многими людьми, которые пытались перевести успешный традиционный неинтернетный бизнес в онлайновую форму. Большинство из них просто создавали в интернете каталог своих товаров и услуг и считали это достаточным, наивно надеясь, что вот-вот товар начнут отрывать с руками. Большинство из них ждало разочарования. Были также и такие, которые надеялись превратить свое хобби или базу профессиональных знаний в успешный онлайновый бизнес, не удосужившись при этом заранее провести исследование рынка, чтобы проверить, будет ли вообще то, что они предлагают, находить сбыт в интернете. Лично я никогда не стану сомневаться в том, что ваша идея имеет право на существование и на реализацию хотя считаю, что довольно трудно загонять штифт квадратного сечения в круглое отверстие. Например, возьмите случай с одним преуспевающим хиропрактиком, который хотел разрекламировать свое дело с помощью интернета. Не желая тратить тысячи долларов на рекламу на телевидении, радио, в газетах и желтых страницах, он решает найти себе клиентуру в интернете. Не имея никакой стратегии действий, он тратит свой трехмесячный рекламный бюджет на создание замечательного, высокотехнологичного сайта со всеми наворотами, в конечном итоге обнаруживая, что большинство из тех, кто заинтересовался его услугами, живет, оказывается, за пределами штата или вообще в другой стране мира. Или возьмите пример любителя игры на волынке, чьим 20-летним хобби было собираться с другими этническими шотландцами из Сиэтла, чтобы поиграть на любимом инструменте. Он решает вложить свои сбережения в сайт, с которого собирается продавать волынки. И хотя, чтобы заработать денег размером со свою месячную зарплату, ему достаточно продать всего 4 волынки, он, как оказывается, не в состоянии найти покупателей, И дело таким образом не идет. На каждый успешный eBay или buy.com приходится десятки тысяч примеров неудач, вроде приведенных ранее. И главное, всего этого можно было избежать. Моя задача в качестве вашего инструктора по интернету состоит в том, чтобы помочь найти идею, которая с легкостью реализовала бы себя в интернете, оставаясь при этом частью ценимого вами, собственного профессионального багажа и объектом вашего увлечения. Например, если бы тот хиропрактик пришел ко мне до того, как приступил к созданию сайта, я, возможно, сумел бы помочь ему сэкономить массу денег, попросту подсказав, как поставить дело. Я предложил бы ему опубликовать в интернете книгу, адресованную миллионам стареющих ныне детей бума рождаемости с больными спинами. Или разработать и поместить в интернете руководство преуспевающего хиропрактика, предназначенное научить других хиропрактиков тому, как сделать свой бизнес успешным. Или еще лучше создать национальную сеть между американскими хиропрактиками, что-то вроде сетевой системы взаимовыгодного сотрудничества. Это позволило бы ему со временем зарабатывать деньги на лечение болезней спины по всему миру. Используя сильные стороны глобальной информационной сети, свою успешную профессиональную практику, наш хиропрактик, каламбур намеренный, мог бы дополнить не менее успешным бизнесом в компьютере. Последний вполне мог бы обеспечить доход, равный по объему основному. Но чтобы добиться этого, ему пришлось бы подобрать совершенно иного рода клиентскую базу, людей всей страны, а со временем и всего мира, заинтересованных скорее в его теории, нежели практике. Шотландскому коллеге, второй пример, я посоветовал бы попросту изменить ассортимент предлагаемого товара, чтобы он более соответствовал массовому потребителю — шотландскую музыку, книги и объекты коллекционирования. Он по-прежнему будет в состоянии продавать свои волынки, но в качестве товара для наиболее заинтересованных и проверенных временем клиентов. Вам вовсе не нужно отказываться от своей мечты, но ради своей же мечты необходимо подумать о том, как привлечь побольше покупателей, сделав свою мечту частью более широкой коммерческой концепции. Массовый рынок против ниши рынка в интернете. Я лично слышал слова Зига Зиглара, мотивационного гуру. «Вы в состоянии добиться всего, чего только пожелаете, лишь при условии, что поможете достаточному количеству человек достигнуть того, чего желают они». Кому желаете помочь вы? Паре человек, многим людям, миллионам людей. Возможно, интересно и приятно работать с вещами, которые нравятся лично вам но едва ли можно ожидать прибыли от товара, который не нравится сравнительно большой части потребителей. Если в разряд ваших потенциальных покупателей попадает практически любой человек, живущий на нашей планете, у вас будет явное преимущество перед компаниями, товары или услуги которых производят впечатление лишь на избранную часть покупателей. Если вам не нравится модель массового маркетинга, ну и ладно. Многие предприимчивые продавцы в интернете добиваются неслыханного успеха, заняв нишу, которая, образно говоря, 2 дюйма в вширь и 100 миль вглубь. Это тоже массовый маркетинг, но в нем четко выверены цели. По мере того, как маркетинговое поле сужается, количество клиентов уменьшается. Вам тогда необходимо применять эффективную и точно направленную технику маркетинга, чтобы выиграть. При этом ваша ниша должна быть достаточно глубокой. Иными словами, можно развивать свой онлайновый бизнес либо в ширь либо вглубь. А вот в условиях узкой и одновременно неглубокой ниши зарабатывать деньги чрезвычайно трудно. Лучший способ проверить свои деловые перспективы — это удостовериться, что конкретный товар или услуга хорошо продаются в настоящее время в интернете, и что прогнозы подтверждают благоприятную погоду еще лет на 20. Зачем платить дважды за дорогую маркетинговую информацию, если можно заполучить ее бесплатно? Дурак учится на собственных ошибках, а умный — на ошибках других. Эта мудрость применима и к интернету. Выберите из существующего многообразия несколько успешных бизнес-моделей, относящихся к тому, чем намерены заниматься вы и попробуйте повторить их успех. Перед этим рекомендую посоветоваться с профессионалом. В конце концов, если дело выгорит, вы обеспечите себя достатком до конца дней. Успешные бизнес-модели в интернете. За последние несколько лет я наблюдал за работой тысяч успешных онлайновых моделей бизнеса. В результате я открыл для себя три модели, которым сравнительно легко дать старт и которые позволяют добиться грандиозных результатов. Если бы мне пришлось начинать бизнес с нуля, я постарался бы, чтобы он максимально близко соответствовал одной из трех концепций — информационный маркетинг, сетевой маркетинг, филиальное программирование. Бизнес-модель первая — информационный маркетинг. Попробуйте все, что вы узнали об инфопринерстве в 12 главе, применить к интернету. Многие добиваются больших успехов, торгуя информацией в глобальной сети. Сильные стороны интернета оказываются в этом виде бизнеса особенно на руку. Цифровой мир. В своей замечательной книге «Цифровой человек» Николас Неграпонте убедительно доказывает, что мир стремительно изменяется от вечно движущегося материального, в котором все основано на движении атомов, к цифровому, где решающее значение приобретает движение битов цифровой информации. Вы без сомнения представляете, сколько времени отнимает пересылка книги по обычной почте. Кому-то пришла в голову мысль, что вам может оказаться крайне и совершенно необходимым, чтобы книга была доставлена на следующий же день. Так появилась курьерская служба «Федерал Экспресс». Но даже у нее ныне все больше проблем. Книга сделана из бумаги, которая занимает пространство, имеет вес, к тому же требуется время и деньги для ее пересылки с одного места в другое. Что произойдет, если вы трансформируете книгу из атомов бумаги в биты компьютерной информации, а затем перешлете эти биты по телефонному кабелю в пункт назначения? Указанные биты не занимают места, не имеют веса, не видны глазу и могут быть транспортированы в течение секунд с нулевыми затратами. Преимущества цифрового мира колоссальны. Музыка, видео, аудио, телевидение, кино, журналы, газеты, фотографии, почта. Мир становится цифровым с суммопомрачительной скоростью. В цифровом мире отсутствуют межгосударственные границы. Вы можете, конечно, поступать традиционным образом, отправляя книгу по обычной почте. Прежде ее надо запаковать, проделать путь до почтового отделения, где вы заплатите высокую цену, и движением руки опустить в почтовый ящик, откуда ее заберет почтовый фургон. Потом ей предстоит пройти через руки, добрые ли, десятков людей, а затем, чего доброго, застрять на какой-нибудь границе и быть в заложниках до уплаты высокой таможенной пошлины. Такая вот бывает неприятность и лишь после всех мытарств быть опущенной в почтовый ящик вашего клиента, живущего в какой-нибудь далекой стране. Или же вы можете просто щелкнуть мышкой своего компьютера и отправить свою книгу в подходящем цифровом формате по электронной почте. В результате этого она за секунды окажется на почтовом сервере и совсем немного подождет, пока тот самый ваш клиент решит, не пора ли ему проверить свою почту после чего книга окажется у него в компьютере. Никаких хлопот, никаких забот. Пространство, время и деньги более не помеха. В цифровом мире у человека в руках возможности, власть над вещами и обстоятельствами, которыми когда-то обладали лишь компании Fortune 500. Готовы ли вы воспользоваться такой властью? В былые времена для молодого инфопринера пробиться в мир публикаций означало преодолеть массу препон. Шансы на то, чтобы вашу книгу опубликовал обычный издатель, чрезвычайно малы. Интернет же предлагает невероятные возможности. Чтобы опубликовать и распродать книгу, вы вполне в состоянии обойтись без издателя, литературного агента, типографии, специалиста по связям с общественностью, книжного магазина, склада готовой продукции, агентов по сбыту, грузового транспорта, офисного помещения наемных работников. Да и большого ума для этого не требуется. Давайте рассмотрим гипотетический случай. Предположим, вы уже занимаетесь информационным бизнесом, являясь инфопринером, а именно предоставляете зарплату консультации по инвестированию в ценные бумаги. Вашим информационным продуктом является домашний курс, состоящий из руководства и шести аудиокассет, на которые вы записали свои знания и опыт. Время от времени вы также организуете учебные семинары. Это, в свою очередь, предоставляет вам клиентов для такой статьи ваших доходов, как индивидуальный тренинг. У вас три сотрудника, работающих на вас в небольшом офисе, неподалеку от вашего дома. Как и в большинстве других видов бизнеса, расходы на рекламу и маркетинг составляют от 40 до 50% вашего волового дохода. Вы размещаете рекламу главным образом в специализированных журналах. Кроме того, время от времени организуете почтовую рассылку. Вы пробовали использовать телевидение и радио, но обнаружили, что результаты такой рекламы для вас неудовлетворительны. Вы много и упорно работаете, но, глядя на свои расходы, порой задумываетесь, стоит ли прибыль затрачиваемых сил. Иногда вас даже охватывает тоска по тем временам, когда твердая зарплата обеспечивала вам какую-то финансовую стабильность. Эй! Немедленно прекратите хандрить. Вы используете интернет в основном ради электронной почты, изучения биржевой информации и осуществления брокерских сделок. Но у вас возникает вопрос, можно ли использовать интернет для улучшения дел с собственным бизнесом? Способен ли интернет на что-нибудь реальное и существенное, или это просто удобство? Потеха, которой, как известно, час, после чего начинается дело, которому время. Есть, однако, более интересная постановка дела. Стал бы ваш бизнес более прибыльным, если бы вы не расходовали средства на почтовую рассылку, производство продукта и доставку его клиенту. Удалось бы вам заработать больше денег, если бы вы были открыты для клиентов 24 часа в сутки, 365 дней в году, без офиса и наемных работников. Да? Но ведь это в точности описание интернета. Вернемся к нашему гипотетическому случаю. Узнав больше о преимуществах, предоставляемых интернетом, вы решаете, что вам пора приступить к маркетингу собственного бизнеса Через интернет. Вы добились большого успеха в маркетинге своего домашнего курса обычными способами. Это было основное средство, с помощью которого вы привлекали клиентов в воронку своего бизнеса, являвшееся, иными словами, генератором потенциальных клиентов. Обычно, изучив ваши рекламные материалы, около 20% откликнувшихся потенциалов выражали заинтересованность в более дорогих и более прибыльных для вас информационных услугах. Учитывая стоимость тиражирования, печатного руководства и аудиокассет, накладные расходы, расходы на маркетинг и доставку, вы не можете себе позволить продавать свой курс по цене ниже 50 долларов за комплект. Если бы вам удалось найти способ побудить еще большее количество людей прочесть ваше руководство и прослушать ваши кассеты, вы, безусловно, увеличили бы свои прибыли. С этой мыслью в голове вы приходите к выводу, что желали бы попробовать поместить рекламу своих продуктов и услуг в интернете. У вас есть друг, который работает в компании, занимающейся созданием сайтов по заказу и он согласен помочь вам создать недорогую домашнюю страницу. С его помощью вы регистрируете себе домен, посетив один из сайтов, регистрирующих таковые. За 70 долларов вы резервируете себе в интернете адрес на 2 года. После этого в свободное время, по вечерам и в выходные дни, вы путешествуете по сети и любопытствуете, что поделывают в интернете другие. Вы посещаете страницы крупнейших компаний «General Motors», «USA Today», «CBS». Затем оказываетесь на странице IBM, с которой сгружаете бесплатный софтвер для прослушивания публикуемой в интернете аудиоинформации. И вот вы уже слушаете выступление президента IBM на одной крупной международной выставке. Вы поражены. Впечатление у вас такое, будто вы сами побывали там во время его выступления. «Интересно, думаете вы, могу ли и я так вот разместить свои аудиозаписи на своем сайте и дать возможность людям слышать мой голос, как только что я слышал голос президента IBM?» И в шутку, и всерьез. «Неудача нередко представляет собой путь наименьшего сопротивления». Зиг Зиглар. «Вы задумываетесь над тем, сколько стоило бы оцифровать ваши записи. Наверное, Тысячи долларов с грустью решаете вы. Затем переходите на страницу CNN и сгружаете на свой компьютер небольшие видеоролики текущих новостей. Где-то идет война, предвыборные страсти, торнадо на юге. Вот это да! Видео прямо на экране вашего компьютера в четкости, конечно, уступает телевизору. Но вы задумываетесь, а могли бы и вы подобным образом предложить людям ваше видеоизображение, дающие им дельные советы по поводу прибыльного вложения капитала? Затем опять задаетесь вопросом, сколько стоило бы оцифровать видеозапись вашего выступления? Наверное, тысячи опять решаете вы. И к тому же вы совершенно не уверены, получится ли что-либо у вас. Ваш друг-технарь заверяет вас, однако, что простая страница в интернете с двумя-тремя фильтрами данных обойдется сравнительно недорого. Он также берется оцифровать ваши аудиокассеты вместе с коротким видеороликом всего за пару-тройку сотен долларов. После того, как он сканирует ваши фото и фотографии вашего информационного продукта, добиться физического присутствия в интернете для вас не составит труда. Реальным же наполнением сайта можно будет заняться позже. Затем он спрашивает вас, что именно вы собираетесь предлагать своим клиентам. Что вы собираетесь продавать за деньги, а что пожелаете предоставить даром, чтобы привлечь больше людей к своему сайту. Даром? Вы не привыкли отдавать даром свою информацию. Ваш самый дешевый продукт стоит... 50 долларов, и то вы мало что имеете с каждого проданного комплекта. Но подождите, ваш 50 долларов домашний курс является основным генератором потенциалов. Он завлекает людей в вашу информационную воронку. Настоящие деньги вы зарабатываете на более продвинутом тренинге и семинарах. Вы просите всего 50 долларов — И не меньше за свой домашний курс лишь потому, что высоки расходы на его изготовление, рекламу и доставку. Если бы вам удалось каким-то образом снизить расходы, вы могли бы понизить и цену. Вы начинаете перебирать в голове возможные варианты. И в шутку, и всерьез. Страховой агент принес безутешной вдове чек на 2 миллиона долларов. Она посмотрела на чек сквозь слезы и сказала, «Я с радостью отдала бы половину этого, чтобы только вернуть Джорджа к жизни». Итак, смотрим. Ваше печатное руководство не составит труда перенести на сайт, благо оно уже хранится в цифровом формате в вашем офисном компьютере. Речь идет о 75 страницах прекрасной информации, организованной в аккуратные диаграммы и графики. Клиенты всегда положительно отзывались об этом материале, находя его чрезвычайно полезным. Аудиокассеты, как утверждает ваш друг, могут быть оцифрованы и размещены на сайте, подобно цифровой записи выступления президента IBM, равно как и короткое видео, в котором вы рекламируете некоторые из своих самых дельных идей по высокодоходному инвестированию. А каковы же расходы? Смотрим. Никаких расходов на тиражирование руководства печатным способом. Потенциальный клиент, посетивший ваш сайт, попросту сгрузит руководство целиком себе на компьютер и сможет при желании распечатать его на лазерном принтере. Никаких расходов на доставку. Малые или почти никаких расходов на маркетинг. Доставка, причем почти мгновенная, всего вашего вводного комплекта стоимостью 50 долларов любому, кто в нем заинтересуется, не будет стоить вам практически ни пенни, блеск. Вашему мысленному взору уже открывается все многообразие возможностей. Спросив совета у друга, вы решаете предложить первую главу руководства и первую по номеру кассету аудиокурса абсолютно бесплатно любому, кто посетит ваш сайт. Чтобы получить остальную часть материала, им лишь нужно будет зарегистрироваться у вас, оставив свое имя, почтовый адрес, электронный адрес и телефонный номер, что позволит им проникнуть на сокровенную, только для подписчиков, страницу сайта. Вы отправляете по электронной почте тем, кто зарегистрировался, секретный код, пароль, обеспечивая им доступ к лучшей своей информации. Те, кто не посчитал за труд пройти через процедуру регистрации и добился от вас пароля, недвусмысленно показали, что весьма заинтересованы в том, что вы предлагаете. Стало быть, это как раз те, кто вам нужен, горячие клиенты. И тот факт, что они будут иметь бесплатный доступ к вашей информации, вовсе не значит, что кто-то из них не пожелает иметь жесткую копию вашего материала, изданную типографским способом и снабженную вашим автографом, а равно и комплект аудиокассет для прослушивания в машине, по дороге куда-нибудь. Поскольку расходы на маркетинг у вас теперь малы, вы можете предложить им существенную скидку Отдав комплект, скажем, всего за 29 долларов 95 центов плюс доставка. Все спланировав таким образом, вы создаете свой сайт. Теперь можете похвастать, что вы тоже в интернете. Но не забывайте, что сайт не сама цель. Цель состоит в том, чтобы привлекать людей к своему сайту. Но об этом позже пока разрешите познакомить вас со второй моделью успешного бизнеса в интернете. Бизнес-модель 2. Сетевой маркетинг. Все, что вы узнали о сетевом маркетинге в 11 главе, попробуйте применить и к интернету. Успех сопутствует многим, осуществляющим сетевой маркетинг в интернете. Как и в предыдущем случае, принципы работы глобальной информационной сети словно нарочно придуманы для того, чтобы обеспечить толковому бизнесмену успех. В прежние времена особенно трудным делом для начинающих было оторваться от земли. Первое, чему их учили, это составить список из 200 ближайших друзей, соседей и знакомых и затем навязывать им свой товар до тех пор, пока они что-нибудь не купят. Не проходило много времени, как бедолаги-дистрибьюторы превращались в местных парей, членов клуба ОБД, то бишь оставшиеся без друзей. Настало время придать сетевому маркетингу дух настоящего маркетинга. Пришла пора перестать терроризировать друзей и приступить к серьезному поиску людей, по-настоящему заинтересованных в товарах, которые мы предлагаем. Я твердо убежден, что будущее сетевого маркетинга в интернете и те, кто ныне научится применять эффективную стратегию онлайнового сетевого маркетинга, имеют шансы уже в ближайшем времени оставить далеко позади своих конкурентов. Предлагаю небольшой пример, который позволит вам получить представление о том, как это могло бы работать на самом деле. Предположим, что вы в настоящее время едва держитесь на плаву, занимаясь сетевым маркетингом. Вам нравится продукция, которую вы продаете. Более того, вы по-настоящему влюблены в нее. Но, как ни странно, найти кого-нибудь, кому она нравилась бы так же, совсем нелегко. Ваши родители покупают ваш товар более из любви к вам, нежели по иной причине. Вы обратились ко всем, кого знали лично но даже проявив поначалу интерес и подписавшись, а значит, став формально вашим дистрибьютором, большинство из них через некоторое время бросило это занятие. Скорость, с которой ваши дистрибьюторы покидают вас, частенько выше скорости, с которой вам удается набирать новых. Даже если успех достигается, вы чувствуете, что он, скорее всего, временный. Вам, как воздух, нужна свежая струя горячих, заинтересованных клиентов. И тут вы прослышали о людях, добивающихся больших успехов, строя свой сетевой маркетинг в интернете. Вы решаете тоже попробовать. Вы связываетесь со своим другом, знающим толк в интернете, и уже вскоре занимаетесь бизнесом в интернете по адресу successfulpeople.com. И в шутку, и всерьез. «Любить свое дело и чувствовать, что оно приносит пользу, что может быть прекраснее?» Кэтрин Грэм Применив ряд удачных идей, о которых я расскажу позднее, вы начинаете привлекать людей к своему сайту. Его посещают люди, совершенно незнакомые вам со всех уголков земли, заинтересованные в продукции или услугах, которые родственны тем, что предлагаете вы. Вы привыкли к тому, что за клиентами приходится охотиться, и нынешняя перемена радует вас несказанно, ведь они приходят к вам сами. Вы привыкли иметь дело с людьми, чье финансовое положение не позволяет им шиковать. У этих же, кто приходит к вам в интернете, с финансами все в порядке. Вы словно наткнулись на прииск, золото в котором хоть отбавляй. Но это далеко не все. С помощью автоматических средств интернета, о которых я расскажу дальше в этой главе, проводить, собственно, маркетинг оказывается делом, почти не требующим усилий. Например, когда люди заинтересовались тем, что нашли на вашем сайте, и просят более подробную информацию, вы в состоянии переслать им ее в один миг и бесплатно. Не нужно более посылать аудио или видеокассеты по обычной почте, на что уходят дни. Как только они нажимают указателем мыши на особую кнопку, тем самым запрашивая дополнительную информацию, программа-автоответчик отправляет на их электронный адрес сообщение, содержащее всю требуемую информацию. Но и это еще не все. Ваш автоответчик посылает им затем целую серию сообщений с приложенной ценной информацией каждый день на протяжении всей последующей недели. Вот это, я понимаю, маркетинг. Весь этот обмен информацией происходит автоматически, в принципе, без вашего даже ведома. Ваши клиенты имеют возможность прослушивать аудио и просматривать видеоклипы, которые доступны на вашем сайте 24 часа в сутки. Им также предлагается прочесть истории об успехе тех, кому вы помогли заняться высокодоходным сетевым маркетингом в интернете. Многие, кроме того, посещают сайт вашей компании и их интерес возрастает еще больше. Лично в вас эти клиенты не нуждаются, товар рекламирует сам себя. Все может происходить сугубо по каналам электронной связи, не требуя личных встреч и любого иного физического контакта. Если вам не по душе получать отказ от людей, с которыми вы имеете дело, то лучшего способа для вас избегать ситуации, когда такое возможно, и не придумать. Теперь о том, как вы вербуете новых дистрибьюторов. Вы предлагаете своим клиентам помощь в организации собственного SM-бизнеса в интернете. При этом пользоваться они будут в точности теми же принципами и методами, благодаря которым вы сумели убедить их. Вы также обещаете поделиться с ними своими мощными средствами маркетинга, способными обеспечить нескончаемый поток новых и новых клиентов. При этом все это на сколь угодно долгий срок и без затрат. Им не придется терроризировать навязыванием товара кого бы то ни было. Они могут устроить так, что их бизнес будет расти автоматически, при этом клиентами будут совершенно незнакомые люди». Растущая сеть довольных обслуживанием клиентов из любой страны мира. Компания будет доставлять заказы напрямую вашим клиентам, объясните вы. Вам не придется обременять себя хлопотами традиционного бизнеса, учетом товаров, бухгалтерией, складированием, работой с кадрами, накладными расходами, доставкой. И это еще не все. Все общение с дистрибьюторами, тренинг, Поддержка, поощрение может происходить также через интернет. Быстро, дешево, эффективно. Вот таким, на мой взгляд, должен быть по-настоящему интересный бизнес. Перед тем, как рассказать вам об автоматических средствах интернета, способных значительно повысить эффективность, в частности маркетинга, рассмотрим третью и последнюю модель бизнеса в интернете. Бизнес-модель. Третье. Филиальные программы. Что если бы вы имели собственный супермаркет в интернете, позволяющий вам продавать любой из ходовых товаров, предлагаемых в сети, за высокие комиссионные? При этом вы были бы освобождены от всех хлопот, связанных с созданием собственного сайта. Что если бы этот сайт создал кто-то другой для вас? Прекрасный сайт с фотографиями товаров и готовой системой оформления заказов. Что если бы сайт был уже оборудован системой приема платежей с кредитных карточек? Что если бы ваши услуги клиенту были минимальными, и вы в результате имели бы массу времени на другие дела? Что если бы единственной вашей задачей было просто рекламировать товар и вы получали бы хорошее вознаграждение за те товары, которые были проданы с вашей помощью. Что ж, такая возможность существует. Называется она филиальной программой. Деньги, зарабатываемые в интернете в системе филиальных программ, уже сегодня баснословны. И эксперты предсказывают, что в течение следующих нескольких лет будет наблюдаться дальнейший рост активности в этой сфере деятельности. «И в шутку, и всерьез. Я хотел бы жить как бедный человек, но иметь при этом много денег». Пабло Пикассо. Что же такое филиальная программа и почему для вас имело бы смысл участвовать в одной из таких? Филиальная программа — это название, которое дают компании, предлагающие другим пользователям интернета за вознаграждение направлять потенциальных клиентов на ее сайт. Как вы узнали в 11 главе, самой известной филиальной программой в интернете является Amazon.com. Одной из причин грандиозного успеха компании Amazon явилось то, что она первой использовала рассматриваемую концепцию. Давайте посмотрим, как она работает. Предположим, вы решили стать филиалом Amazon.com. С их помощью создается ваш собственный книжный магазин марки Amazon.com. Вы рекламируете те или иные книги на своем сайте, и ваши посетители по вашей рекомендации приобретают их на сайте Amazon.com. В награду за такую услугу компания Amazon платит вам каждый месяц суммарные комиссионные в размере 5% от стоимости реализованных с вашей помощью книг. Неплохо, правда? Если вы готовы признать, что предлагаемая Amazon впечатляет, должен сказать, что вы наверняка не видели еще всего того, что ныне предлагают другие компании филиальные программы. И ведь ничто вам не мешает стать филиалом сразу нескольких программ. В интернете в настоящее время насчитываются тысячи программ, подобных Amazon, предлагающих порой более выгодные условия, так что ваш месячный доход легко может составить сотни, если не тысячи долларов. Как велик может быть ваш доход? Представим, что вы продаете товар в интернете, являясь филиалом некой программы и получаете 20 долларов чистых комиссионных с каждой проданной единицы товара. Постоянно возникают новые филиальные программы. Одной из сильных сторон рассматриваемого бизнеса является то, что вы имеете возможность одновременно быть филиалом нескольких программ. Кроме того, по той причине, что большинство филиальных программ платят комиссионные лишь за проданный товар, обычно не возникает никаких проблем с одновременным осуществлением на своем сайте других видов бизнеса, например, сетевого маркетинга. Многие владельцы сайтов размещают ссылки на филиальную программу в качестве предложения пришедшегося к стате. Кстати, такую услугу мы тоже оказываем, если вам потребуется, и вот, пожалуйста, удобная ссылка. Для большинства людей, знакомых с филиальными программами, выгоды этого бизнеса столь очевидны, что они непременно размещают на своем сайте Одну-две такие ссылки вне зависимости от того, насколько успешен их основной бизнес. Некоторые люди в состоянии управиться и с большим количеством филиальных программ. Однако разумнее всего было бы обзавестись для начала одним-двумя источниками дополнительного дохода и увеличивать их количество лишь по мере того, как будут расти ваши возможности. Следите за тем, чтобы филиальные программы, с которыми вы решили работать, выгодно дополняли ваш основной бизнес, но не отвлекали и, более того, не отпугивали от него ваших клиентов. Одним из лучших примеров филиальной программы является та, что я помог создать Роберту Аллену на его сайте multiplestreamsofincome.com. Самое привлекательное в ней то, что она не требует входной платы. Сайт Роберта специализируется на стратегиях роста благосостояния, книгах, учебных аудиопрограммах и, в частности, новой программе «Множественные источники дохода» — телесеминар. Вместо того, чтобы создавать собственный сайт, разрабатывать собственные информационные материалы, устанавливать систему работы с кредитными карточками, а равно избежать всех других хлопот, связанных с бизнесом в интернете, Вы можете попросту стать партнером Роберта Аллена в его бизнесе и оставить на его усмотрение решение любых проблем. Разве не замечательно было бы получать от известного творца миллионеров комиссионные каждый месяц? Филиальные программы, существующие в интернете, пока переживают пору становления. Когда со временем лучшие умы человечества найдут еще лучшее применение сети интернет, Перед теми, кто занимается бизнесом в интернете, откроются возможности, о которых люди реального мира смогут только мечтать. Помните, однако, о том, что ни одна из изложенных выше бизнес-моделей не будет работать без автоматизации и маркетинга. Рассмотрим два остальных ключа к успеху в интернете. Первый, как вы помните, назывался «Стратегией запуска». Приступим к рассмотрению второго ключа. Второй ключ к успеху в интернете ⁇ автоматизация всего. Во второй главе данной книги вы познакомились с формулой денежного дерева. Девятью характеристиками высокоэффективного, не требующего больших хлопот источника доходов. Одна из характеристик ⁇ это свободный от наемного труда бизнес. Позвольте представить вам вашего собственного маркетингового робота. Я дал ему имя. Сам. Саму не нужны сон, пища или нянька для ребенка. Он никогда ни на что не жалуется, никогда не болеет, никогда не бастует. Сам работает на вас круглые сутки, давая вам возможность уделять больше времени своей семье, друзьям, церкви, общественным делам или своему хобби. Сам в состоянии самостоятельно управлять всей системой маркетинга на вашем сайте. Данные о перспективных клиентах направляются прямиком в ту часть его электронного мозга, где постоянно обновляется база данных категории «Потенциально положительные отклики». Коль скоро накапливается достаточно информации о потенциальном клиенте, сам предлагает ему тот или иной набор товаров и услуг в зависимости от его возможных предпочтений. Все это происходит без вашего участия и ведома. В нужный момент, когда клиент в достаточной степени созрел, сам даст вам знак вмешаться и повести с этого момента уже более человечные переговоры с клиентом до успешного конца и, быть может, получить в его лице постоянного клиента. Звучит несколько не от мира сего, не так ли? Но это то, что происходит ныне в интернете сплошь и рядом. Интернет является самым мощным и эффективным инструментом за всю долгую историю маркетинга. На обычном персональном компьютере, занимающиеся маркетингом, имеют возможность создать автоматизированную систему маркетинга, во многом напоминающую робота-сама. Когда вы научитесь использовать эту систему со всей присущей ей эффективностью, то оставите далеко позади своих конкурентов. Чтобы сам мог совершать чудеса маркетинга, о которых было сказано ранее, ему совершенно необходимы три средства автоматизации, а именно продвинутая программа онлайновой статистики, шаблоны электронно-почтовых автоответов и программа автоответчик, сервер списков. Продвинутые программы онлайновой статистики. Подумайте о телевизионной рекламе ценой 1 миллион долларов за минуту во время трансляции матчей Суперкубка в январе каждого года. По истечении 60 секунд миллиона как не бывало. Не существует механизма, способного скоро и с необходимой точностью определить круг людей из числа телезрителей, которых заинтересовала конкретная реклама, прокрученная в ту или иную минуту. Рекламодатели выкладывают свои миллионы в простой надежде, что хоть кто-нибудь заметит их рекламу. Как вы думаете, заинтересовали бы компанию, приобретшую рекламное время в перерывах трансляции «Суперкубка» адреса всех телезрителей, кто видел их рекламу и заинтересовался рекламируемыми товарами и услугами? Безусловно. Ибо в этом случае компания использовала бы свой бюджет на рекламу с гораздо большей избирательностью, направив всю полноту усилий на означенных заинтересованных клиентов, перестав тратить деньги на тех, кто не проявляет интереса или, быть может, не обладает достаточной покупательной способностью среди всех 500 миллионов людей, следящих за суперкубком по телевизору. И в шутку, и всерьез. «Я всегда считал, что поступки людей лучше всего помогают разобраться в их мыслях». Джон Лок Подобная высокая избирательность маркетинга возможно в интернете уже сейчас. Когда люди путешествуют по гиперпространству вашего сайта, они оставляют за собой след, который невозможно, так сказать, замести, и который дает вам возможность узнать, когда они прибыли, откуда прибыли, сколь долго продлился их визит, что они посмотрели, что приобрели и куда направились, покинув ваш сайт, а также, как много раз они посещали ваш сайт. Что значит такая информация для сообразительного продавца? Она поистине бесценна. Не только потому, что позволяет вам заработать много денег, но и потому, что позволяет избежать затраты средств на бесполезную рекламу. Один из первых ваших вопросов к провайдеру услуг интернета, с которым вы будете работать, запуская свой сайт, должен быть следующий. Насколько сложную онлайновую статистику вы предлагаете? Проследите за тем, чтобы вам был предоставлен доступ к самой современной системе учета интернет-статистики. С ее помощью вы должны иметь возможность отслеживать результаты любой своей рекламной деятельности в интернете. Не только то, насколько изменился трафик благодаря рекламной акции, но и, что важнее, объем продаж, обусловленный ею. Шаблоны электронно-почтовых автоответов. Одна из сильных сторон маркетинга в интернете состоит в том, что вы способны использовать автоматизированную электронную почтовую систему для работы с клиентами. Чисто рутинную часть контактов с клиентами можно и нужно автоматизировать и систематизировать. В таком случае, получив похожий запрос от нескольких клиентов, вы можете отправить им ответ, составленный с помощью готового шаблона, причем почти немедленно. Один известный автор сказал, «Благодаря шаблонам, используемым в электронной почте, я превратился в удивительного по производительности диспетчера, Способного делать за считанные минуты столько, на что у традиционной конторы обычно уходят дни, а то и недели. Такая производительность ведет к более высоким заработкам, а более высокие заработки — это то, что по-настоящему радует меня. Обработку многих рутинных запросов можно поручить автоответчику специальной программе, отправляющей на нужный адрес ответ или серию ответов сообщений, которые вы заранее ей указываете. Например, когда люди просят более подробную информацию о сетевом маркетинге, ваш автоответчик высылает на их электронный адрес последовательно 7 подготовленных вами сообщений таким образом, что каждый день отправляется одно — Итак, 7 дней к ряду. Первое из них отправляется немедленно после того, как был получен запрос. Это помогает добиться эффекта, выраженного присказкой «куй железо, пока горячо». Можно сказать, что одно из главных преимуществ интернета состоит в том, что сокращается время между первым контактом с клиентом и состоявшимся с ним торгом. В реальном мире этот промежуток может достигать 2-3 недель. Вот как растягивается время в реальном мире между первым контактом с возможным клиентом, которого привлекло ваше объявление, и моментом возможной будущей сделки. День первый до полудня. Человек звонит вам привлеченной объявлением, оставляет сообщение на автоответчике. День первый после полудня. Вы прослушали его сообщение и, позвонив ему, оставляете сообщение на его автоответчике. День второй ⁇ после полудня. Нет ответа, поэтому вы повторяете звонок. День третий ⁇ после полудня. Ответа по-прежнему нет, поэтому вы звоните в третий раз. День четвертый ⁇ до полудня. Человек звонит сам, оставляет сообщение на автоответчике. Настоящие пятнашки по телефону. День пятый, после полудня. Вы, наконец, вызвонили человека и обещаете прислать ему информацию по почте. День шестой, до полудня. Информация отправлена вами двухдневной срочной почтой. День восьмой, после полудня. Вы звоните человеку, желая уточнить, получил ли он и изучил ли присланную вами информацию. Он, как выясняется в настоящий момент, слишком занят. Обещает все внимательно изучить за ближайшие выходные. Вы договариваетесь с ним, что перезвоните через три дня. День 11. После полудня. Человек все еще не изучил информацию. День 12. После полудня. Ему понравилось, но он хотел бы получить дополнительную информацию. День 13. До полудня. Вы отправляете дополнительную информацию двухдневной срочной почтой. И так продолжается еще две недели. В конце концов, человек решает отказаться от вашего предложения. У вас ушло почти 30 дней. 10 звонков по телефону, 2 почтовых отправления и множество потерянных для других дел вечеров и все на то, чтобы получить отказ. Если спросите меня, я скажу. Если уж получать отказ, то побыстрее. Экономия времени и средств, знаете ли. А вот как это происходило бы в интернете. День 1, 9.00. Человек делает запрос на информацию. День 1, 9.01. Информация отправлена по электронной почте автоответчикам. День 1, 10.37. Человек проверяет почту. Ему нравится информация. Отправляет на ваш адрес сообщение, содержащее ряд вопросов по существу. День 1, 12.19. Вы проверяете почту. Отправляете письмо, составленное на основе готового шаблона. День 1. 16.12. Человек проверяет почту. Слишком занят, чтобы ответить немедленно. День 2. 9.00. Автоответчик отправляет первое из шаблонных писем, предназначенных побудить возможного клиента к действиям. День 2. 9.45. Он проверяет почту, решает наведать ваш сайт и изучить его содержимое. В течение 25 минут внимательно изучает, что вы можете предложить. Просматривает видеоклипы, прослушивает звуковые файлы, читает свидетельства тех, кому вы помогли, посещает сайт компании, созревает. День второй. 10:10. Отправляет вам сообщение, в котором просит вас связаться с ним по телефону. День второй. 11:15. Вы проверяете почту. Звоните ему, и он сообщает вам, что лично ему нравится ваше предложение, но он хотел бы еще посоветоваться с женой. Получив от него адрес жены, вы отправляете ей сообщение, в котором представляете себя и излагаете свое предложение. День третий. 9.00. Автоответчик отправляет второе шаблонное письмо. Человек впечатлен не только вашей информацией, но и вашей любезной настойчивостью, свидетельствующей о ваших хороших деловых качествах. Он отправляет вам сообщение, в котором извещает о состоявшемся разговоре с женой. Она также посетила ваш сайт и дала свое согласие. Они готовы приступать. В примере из реального мира процесс чрезвычайно растянут во времени и откровенно скушен. Пятнашки по телефону, звонки по вечерам. Кому это надо? В последнем же примере, где все происходит в интернете, процесс, по крайней мере, не отнимает ни у кого ни времени, ни сил. Даже если человек, в конце концов, откажется от вашего предложения, отказа долго ждать не приходится. Он ранит в гораздо меньшей степени и, что немаловажно, расходов никаких. Билл Гейтс в своей книге «Бизнес со скоростью мысли» говорит, Настаивайте на том, чтобы связь осуществлялась посредством имейл и превращайте каждый бумажный процесс в процесс цифровой. Чем скорее вы последуете этому совету, тем более состоятельным человеком станете. Шаблоны же и автоответчики с успехом помогут вам в этом. Серверы списков. В 12 главе вам встретилось следующее утверждение. Вам не нужно предлагать свою информацию 10 миллионам человек. Вам достаточно завлечь 10 тысяч человек в свою воронку, и ваше будущее гарантировано. Утверждение может показаться слишком смелым. Но позвольте сослаться на реальную историю. Недавно одному скептичному бизнесмену, назовем его Бобом, наглядно продемонстрировали возможности интернета. Один из его друзей, назовем его Дэвидом, как-то зашел к Бобу в офис. Сев за его компьютер, он вошел в интернет. Затем набрал сообщение, в котором предлагал продать аудиопрограммы Боба 40-процентной скидкой первым трем человекам, которые ответят на данный имейл. В качестве премии Дэвид пообещал также несколько бесплатных объявлений в интернетном магазине Дэвида. Сообщение было отправлено примерно полутора тысячам подписчикам бесплатного бюллетеня, начавшего издаваться Дэвидом лишь за 90 дней до этого. Первый заказ поступил менее чем через минуту. К моменту, когда Дэвид покидал офис Боба, поступило еще 14 заказов. Все это было достигнуто без единого цента затрат на маркетинг. Дэвид заверил Боба, что это обычное явление, если знать, как обращаться с интернетом. Наилучший результат, достигнутый им лично с похожим сообщением, составлял 11 тысяч долларов за один день. Благодаря чему становится возможным такого рода маркетинг? Благодаря серверу списков. Сервер списков — это программа обработки баз данных, содержащих имена адресатов, с которыми вы находитесь в электронной переписке. Каждый человек в рассматриваемом списке попросил вас связываться с ним по e-mail. Особенностью сервера списков является то, что он отправляет нужное сообщение всем адресатам, хранящимся в его памяти одновременно. Я рекомендовал и рекомендую вам составить список из 10 тысяч фамилий. Маркетинг — это игра, в которой все решает количество. Определенный — Пусть ничтожный процент любой группы лиц, которым адресовано деловое предложение, заинтересуется им. Предположим, что вы предлагаете информационный продукт ценой 100 долларов. Какой процент лиц, заказавших его из списка на 10 тысяч фамилий, будет достаточен, чтобы вы принялись радостно потирать руки? Ваш продукт является цифровым так что расходы, связанные как с его тиражированием, так и доставкой, практически равны нулю. Если всего один человек из тысячи сделает заказ, в сумме вы обретете 10 клиентов. Умножая 10 на 100 долларов, получаем 1000 долларов. Теперь вы видите, что заработать 1000 долларов в день сугубо посильная задача. Главное — иметь список, и чем он больше — тем легче вам зарабатывать хотя бы одну долларов в день одним нажатием кнопки. Не лишено смысла. И тут вы задаете вопрос. Как мне составить список из многих тысяч фамилий? Честно говоря, думал, что не зададите. Третий ключ к успеху в интернете — увеличение трафика. Всегда можно нанять человека, который спроектирует ваш сайт и при возникновении любых технических проблем будет оказывать вам помощь. Но не умея осуществлять должный маркетинг, вы обрекаете свой сайт на верную гибель. Некоторые люди с рождения обладают талантом к маркетингу. Почти всегда можно определить, когда человек сечет в этом деле и когда наоборот. Если маркетинг у вас не в крови, вам следует обретать знания и навыки умелого специалиста по маркетингу, чтобы добиться блестящих результатов. В качестве упражнений, которые позволят вам потренироваться в практическом онлайновом маркетинге, я предлагаю регулярно проделывать следующее: Превратитесь на время в клиента и отправляйтесь за покупками, используя системы поиска сайтов, интернет-гидов. Общайтесь с веб-мастерами и владельцами сайтов для приобретения новой информации. Приобщайтесь к информации, являющейся предметом обмена между вашими потенциальными клиентами. Первое. Превратитесь на время в клиента и отправляйтесь за покупками, используя системы поиска сайтов, интернет-гидов. Один из наилучших способов добывать информацию о том, что нравится вашим потенциальным клиентам и где они предпочитают делать покупки, состоит в том, чтобы осуществлять поиск подходящих сайтов по ключевым словам с помощью наиболее популярных систем поиска сайтов. Крупнейшими в интернете на сегодняшний день являются поисковые системы AlteVista, Excite, Webcrawler, Lycos, Hotbot, GoTo — Northern Lights, InfoSig и Yahoo. Последний при этом является поисковым директорием. Наберите тройное W, затем требуемое имя сайта, неважно за главными или прописными буквами, и, наконец, .com в адресной строке браузера, которым пользуетесь, и нажмите Enter. Вы окажетесь на сайте требуемой системы поиска сайтов. Теперь подберите пять ключевых слов или фраз, наилучшим образом описывающих товары или услуги, которыми занимаетесь вы сами. При этом встаньте на место ваших потенциальных клиентов, пытаясь представить, какие слова для поиска использовали бы они. Например, если вы продаете электронные клавишные инструменты, вы могли бы выбрать такие слова, как электронные пианино, клавишные и музыкальные инструменты. Для большинства поисковых систем предпочтительным является использование слова для поиска во множественном числе. Невозможно преувеличить, насколько важно было бы для вас знать, какие именно критерии, выраженные поисковыми фразами, имеют существенное значение для ваших клиентов. Наберите ключевые слова или фразы в строку поиска, расположенную в верхней части большинства поисковых систем. Затем нажмите кнопку начала поиска или клавишу Enter. После того, как поиск закончится, вам будет предложен список из 10-20 сайтов, на которых были встречены указанные вами ключевые слова или фразы. Поставьте себя на место вашего клиента и постарайтесь его глазами взглянуть на содержимое каждого из предложенных сайтов и по возможности тщательно их изучить. Затем повторите процесс, используя другие ключевые слова и фразы, а равно другие поисковые системы. Обязательно отмечайте для себя где-нибудь все, что вам нравится или не нравится в каждом из сайтов. Эта информация поможет вам сделать свой собственный сайт достойным соперником ваших конкурентов и избавить его от недостатков, присущих аналогичным сайтам. Второе. Общайтесь с веб-мастерами и владельцами сайтов для приобретения новой информации. Посещая сайты, занимающиеся товарами и услугами, аналогичными тем, которыми занимаетесь вы, не стесняйтесь задавать вопросы веб-мастеру или владельцу сайта. Некоторые владельцы сайтов обожают хвастать о своих достижениях, щедро предоставляя потенциально ценную для вас информацию. В конце концов, мало ли, для чего вам это надо. Мало ли интереса у человека, путешествующего по интернету? Третье. Приобщайтесь к информации, являющейся предметом обмена между вашими потенциальными клиентами. Другой способ лучше узнать свой круг клиентов состоит в том, чтобы стать членом новостных групп и подписаться на бюллетени, информация в которых может интересовать ваших клиентов. Ваш провайдер услуг интернет сможет всегда помочь вам в деле обретения членства в конкретной новостной группе. Разумеется, не следует забывать и о существующих вне интернета, в реальном мире, возможностях для сбора информации, представляющих пользу для маркетинга. Подпишитесь на журналы, которые, скорее всего, читают ваши клиенты. Смотрите шоу, которые они, пожалуй, смотрят и выясняете, в чем конкретно вы могли бы помочь в деле удовлетворения их информационных потребностей. Маркетинг на собственном сайте. Как следует, подготовившись и обретя необходимый запас знаний и навыков, вы созрели для работы на собственном сайте. Назначение вашего сайта состоит в том, чтобы быть ценным источником информации для любого, кто проявляет интерес К вашим предложениям, будь то ноу-хау, товары физического свойства или некие платные услуги. Тремя важными видами информации на вашем сайте, помимо прочего, должны являться следующие. Бесплатный материал для чтения по специальной тематике. Бесплатные аудио-видеоклипы. Бесплатный бюллетень, рассылаемый подписчикам электронной почтой. На всякого посетителя ваш сайт должен производить впечатление, что здесь можно получить немалоценной информации, при этом совершенно бесплатно. Даже если ваш бизнес заключается в продаже товаров потребления, например, волынок, вы все равно должны стремиться предоставить посетителю вашего сайта некую бесплатную информацию, например, инструкции по поддержанию волынок в хорошем состоянии. Файлы с записью профессиональной игры на волынке, которые вы разрешаете скопировать. Бесплатный бюллетень для поклонников волынки. Ваша цель состоит в том, чтобы занести в свою базу данных электронные адреса как можно большего числа посетителей вашего сайта. Чтобы достичь данной цели, вы должны предложить им некие выгоды, которые побудят их подписаться на ваш бесплатный бюллетень. Когда люди изъявляют желание периодически получать от вас бюллетень, выражается это в том, что они оформляют подписку, что тем самым дают вам разрешение связываться с ними по электронной почте. Таким образом, почту от вас они воспринимают отныне не как коммерческий мусор. Ваш бюллетень и другую информацию, поступающую от вас, они теперь относят к разряду приоритетной почты. Другой стороной, Той же вышеуказанной цели является скорое, насколько это возможно, пополнение списка адресов подписчиков вашего бюллетеня. Помните, что этот список для вас сродни золотоносной жили, которую вам выпало разрабатывать. Он явится основой для работы вашего сервера списков, о котором мы говорили ранее. План действий из восьми шагов по увеличению трафика к вашему сайту. Поскольку вашей высшей целью является рост числа подписчиков на ваш бюллетень, вам совершенно необходимо добиваться расширения трафика к вашему сайту с тем, чтобы как можно большее число людей имело возможность оформить подписку. Я расскажу вам о восьми способах добиться этого. Указывайте свой имейл и адрес веб-сайта где только возможно. Дайте возможность всему, чем вы пользуетесь в своей работе, являться источником информации о том, каковы адреса вашей электронной почты и веб-сайта. Визитки, письменные принадлежности, фирменные бланки, бланки для факсов и так далее. Превратите эту информацию в неотъемлемую часть ваших, так сказать, текущих биографических данных. Доходя до того, что, когда подписываетесь под письмом, указываете, как с вами связаться в интернете. Подобная мера должна положить начало хотя бы тоненькому ручейку визитов на ваш сайт. Теперь попытаемся расширить его русло. Зарегистрируйте свой сайт где только возможно. Внесите адрес своего сайта в базы данных возможно большего числа систем поиска сайтов. Система поиска сайтов — представляет собой гигантский справочник типа желтых страниц. Список всех страниц в интернете, разбитых по тематике. Например, одним из самых популярных является Yahoo. Посетив этот сайт, вы будете иметь возможность поиска среди всего списка веб-страниц, используя в качестве критериев тематику или ключевые слова. При этом можно усмотреть аналогию с поиском в энциклопедии по названиям статей. Поскольку многие потенциальные клиенты для поиска интересующих их сайтов пользуются системой Yahoo, вы тоже хотели бы, чтобы ваш сайт занимал достойное место среди тысяч других. Например, вы учите людей зарабатывать деньги. Стала быть, ваша тематика — деньги. Таким образом, когда пользователи Yahoo будут искать среди возможных места, в которых можно получить информацию о деньгах, журнал Money, например — есть шанс, что они посетят и ваш сайт, зная при этом, что смогут получить здесь некую информацию, возможно, весьма интересную для них, и даже какую-то часть ее бесплатно. За невысокую плату вы можете зарегистрировать свой сайт во всех крупных системах поиска в интернете, используя в частности такие услуги, как PostIt и Announce-IT. Пройдет несколько недель, прежде чем использование этих услуг принесет свои плоды. Но, по крайней мере, с этого момента вас можно будет не так уж трудно отыскать в океане под названием интернет. Поскольку отведенное мне место не позволяет пуститься в подробный рассказ о других методах превращения ручейка визитов в мощный поток, остановлюсь вкратце еще на нескольких. Присоединяйтесь к новостным группам и пытайтесь находить здесь клиентов. Насчитываются тысячи новостных групп, предпочитающих все, что угодно. Найдите людей, чьи интересы совпадают с вашими, например, деньги, и присоединяйтесь к ним, становясь одним из участников обмена информацией и дискуссий на финансовые темы в пределах зарегистрированной новостной группы. Читайте сообщения от других инфопринеров и черпайте информацию о том, как они находят своих клиентов и привлекают людей к своим сайтам. В большинстве новостных групп считается дурным тоном обмениваться коммерческими сообщениями. Однако существует немало и таких, где к этому относятся терпимо. В любом случае вас вежливо и вовремя предупредят. Новостные группы получили прозвище «веб-сайты бедняков», поскольку связь главным образом осуществляется через электронную почту, и никто из членов группы не обязан иметь настоящую веб-страницу. Арендуйте списки имейл-адресатов. Существуют сотни списков имейл-адресатов, разбитых на десятки тематик. Однако, как и в случае обычной почты, коммерческие сообщения по e-mail, посланные без согласия получателя, так называемая незваная коммерческая информация, воспринимаются обычно с той или иной долей предвзятости, в отличие от информации, полученной в ответ на личный запрос. Одно из замечательных качеств интернета состоит в том, что сам факт посещения людьми вашего сайта подразумевает некий интерес к нему и, следовательно, от ваших посетителей можно заведомо ожидать определенной восприимчивости к тому, что вы можете им предложить. E-mail, к сожалению, в этом отношении скорее напоминает обычную почту. Но, как и в случае последней, можно извлечь пользу и из рассылки информации по списку подходящих адресатов, в которой, среди прочего, следует указать адрес вашего сайта и просить получателя всего посетить сайт по адресу. Используйте преимущество бесплатной рекламы. В интернете насчитываются сотни мест, где можно поместить бесплатное объявление, но их дислокация постоянно меняется. Если желаете ознакомиться с текущим списком сайтов, которые размещают бесплатную рекламу, отправляйтесь на multiplestreamsofincome.com и выберите фразу для поиска «Free advertising» — «Бесплатная реклама». Я вышлю вам список по электронной почте незамедлительно. Бесплатные ссылки, обмен ссылками, обмен баннерами, перекрестная реклама. Иногда вам будут встречаться сайты, на которых предлагаются товары и услуги, в той или иной мере дополняющие те, что предлагаете вы. Например, если вы продаете клавишные электронные музыкальные инструменты, вам может встретиться сайт, продающий популярные аранжировки для фортепиано и электронных клавишных инструментов. Если вам кажется, что бизнес на данном сайте процветает, и здесь бывает немало посетителей, в ваших интересах попытаться убедить владельца сайта разместить у себя ссылку на ваш сайт. Одни владельцы сайтов могут согласиться даже на бесплатное размещение ссылки или баннера. Большинство из них при этом предложат обмен ссылками. Иными словами, если вы разместите мою ссылку на своем сайте, я размещу вашу на своем. Однако не идите на обмен ссылками с кем попало. Воспринимайте собственную ссылку как товар, имеющий определенную бартерную стоимость и предоставляете лишь тем, кто честно им распорядится и предоставит вам что-нибудь ценное взамен. Один из наиболее мощных инструментов маркетинга в интернете называется перекрестной рекламой, когда вы и владелец другого сайта рекламируете бизнес друг друга. Например, вам нравится работать с сайтом Chalice Shit Music, который не раз оказывал вам услуги, делая ссылку на ваш сайт. Вы могли бы разместить отдельное сообщение для ваших посетителей, в котором весьма положительно отзываетесь о предлагаемых на сайте Шелли товарах и услугах и рекомендуете их приобретать. Шелли делает то же самое на своем сайте в отношении вашего бизнеса. Вы можете пойти еще дальше, разослав рекомендательное письмо всем подписчикам вашего бюллетеня. Шелли поступает таким же образом, и вскоре у вас обоих вдвое увеличивается трафик, при этом без каких-либо затрат. Что случилось бы, если бы вы предприняли перекрестную рекламную кампанию в сотрудничестве с десятью владельцами сайтов? Каких результатов можно было бы ожидать, если бы вы обменивались рекламой с одним владельцем сайта в неделю и так на протяжении двух лет? Уловили, к чему я клоню? Разработайте стратегию ежедневных операций со ссылками и осуществляйте ее постоянно. Одним из самых эффективных и на 100% бесплатных средств маркетинга в интернете, используемых в настоящее время, является так называемая стратегия ежедневных операций со ссылками. Было бы, конечно, неразумно проводить дни напролет, обмениваясь ссылками и баннерами с другими сайтами. Однако, если бы вы выделили, скажем, 10% своего ежедневного делового времени в интернете на размещение бесплатных ссылок, обмен ссылками и баннерами, размещение бесплатных объявлений на, возможно, большем числе сайтов и тому подобное, представьте себе, скольким взором в мире выявили бы свой сайт к концу года. А если заниматься этим на протяжении 5 лет — Подобная долгосрочная стратегия, при условии, что будет реализована должным образом, почти наверняка приведет к значительному увеличению трафика к вашему сайту. Кроме того, чем больше сайтов, с которыми у вас взаимные ссылки, тем больший приоритет будет отдаваться вашему сайту в системах поиска в интернете. Пользуйтесь в разумных пределах услугами платной рекламы. Не следует недооценивать возможности платной рекламы в интернете. Если вы прежде интересовались подобного рода рекламой, то, возможно, знаете, что одной из ее особенностей является непредсказуемость. Не умея должным образом осуществить свои намерения, можно потерять кучу денег. Важнейшим условием эффективной рекламной кампании является ее избирательность. Итак, Прежде найдите сайты, которые часто посещают ваши потенциальные клиенты. Можете даже организовать на собственном сайте своеобразный опрос, цель которого — определить, где предпочитают бывать ваши клиенты, путешествуя по интернету. Найдите 5-10 наиболее предпочтительных для ваших клиентов сайтов, свяжитесь с владельцами или веб-мастерами последних на предмет выяснения предлагаемых услуг платной рекламы. Почти всегда вам будет предложен самый широкий выбор вариантов. Соглашайтесь на те из них, которые обеспечат вам наилучший результат в пересчете на один вложенный доллар. Иными словами, выбирайте сайты, на которых ваша реклама будет представлена на обозрение наибольшему числу подходящих клиентов при затратах наименьшей суммы денег. И затем экспериментируйте. Экспериментируйте. Экспериментируйте. Вскоре вам станет ясно, какую рекламу и где следует повторить, а где деньги выброшены на ветер. Хороший пакет средств учета веб-статистики позволит вам отслеживать отклики на каждое ваше рекламное объявление. Используйте традиционные, не онлайн-овые методы для решения задачи увеличения трафика. Вы, возможно, и не подозреваете, сколь хороших результатов в деле увеличения трафика можно добиться с помощью хорошей обычной маркетинговой кампании способом почтовой рассылки. Ряд самых удачных периодов в бизнесе, осуществляемом мной в интернете, стал возможен благодаря сочетанию онлайновой рекламы с прямой почтовой рассылкой или рекламой колода карт. Реклама на почтовых открытках методом прямой рассылки. Почтовая рассылка может явиться прекрасным способом поместить ваш сайт в поле зрения потенциальных клиентов, особенно тех, которые по тем или иным причинам не смогли отыскать его, пользуясь системами поиска в интернете. Заключение. Описанные 8 стратегий могут помочь вам привлечь трафик к вашему сайту. Давайте повторим, что представляют собой три ключа к успеху в интернете. Вам необходимо продумать, по какой стратегии вы будете создавать и запускать в действие ваш веб-сайт. Вам необходимо автоматизировать все, что только возможно на вашем веб-сайте. Вам необходимо осуществлять маркетинг, чтобы обеспечивать постоянный рост трафика. По мере роста трафика небольшой процент ваших посетителей будет оставлять вам свой адрес электронной почты, подписываясь на ваш бесплатный бюллетень. Какой-то процент ваших подписчиков будут приобретать что-нибудь из предлагаемого вами на сайте в качестве товаров и услуг всякий раз после того, как к ним придет очередной выпуск бюллетени. Очевидно, чем больше людей включено в перечень, согласно которому вы рассылаете бюллетень, тем большего дохода вам следует ожидать после каждой рассылки. Каждый сайт имеет свои особенности. Каково отношение числа посетителей к числу подписчиков? Отношение числа подписчиков к числу заказов, приобретений. Это те коэффициенты успеха, по которым вы будете судить об эффективности собственного онлайнового бизнеса. По мере накопления опыта и необходимых навыков показатели будут улучшаться. Если проявите упорство, то сможете войти в число тех, кто зарабатывает в интернете по меньшей мере тысячу долларов в день. То, что было рассказано вам в этой главе, призвано не только информировать вас, но и побудить к действию. Не теряйте ни секунды, приобщайтесь к революции под названием интернет. Если вы пока еще не зарезервировали за собой имя домена, отправляйтесь multiplestreamsofincome.com – и кликните на ссылки «Зарегистрировать имя домена». После этого вы попадете на специальную страницу, где сможете перепробовать различные имена, подбирая такое, которое ни за кем пока не зарезервировано. Как насчет вашего собственного имени с фамилией? Лучше и не придумаешь. Желаю вам всего доброго в мире интернета.